До сих пор оказывается, что смерть, как не страшимся мы ее, на самом деле не может представлять собою никакого зла. Мало того, часто является она благом и желанной гостьей. Все, что наткнулось на неодолимые препоны для своего существования или для своих стремлений, все, что страдает неисцелимой болезнью или безутешной скорбью, все это свое последнее, по большей части, само собою, раскрывающееся убежище, находит в себе в возвращении в недра природы, откуда оно, как и все другое, ненадолго всплыло, соблазненное надеждой на такие условия бытия, которые более благоприятны, чем доставшиеся ему в удел, и куда для него всегда открыта дорога назад. Это возвращение — приход благого для живущего но совершается оно только после физической или нравственной борьбы. До такой степени всякое существо противится возвращению туда, откуда оно так легко и охотно пришло в жизнь, столь богатую страданиями и столь бедную радостью. Индусы придавали богу смерти Яма, два лица. Одно страшное, пугающее, другое очень ласковое и доброе. Это отчасти объясняется только что приведенными соображениями. С эмпирической точки зрения, на которой мы все еще стоим, само собой возникает одно соображение, которое заслуживает поэтому более точного определения и должно быть введено в свои границы. Когда я смотрю на труп, я вижу, что здесь прекратились чувствительность, раздражимость, кровообращение, репродукция и так далее. Отсюда я с уверенностью заключаю, что та сила, которая до сих пор приводила их в движение, но при этом никогда не была мне известна, теперь больше не движет ими, то есть покинула их. Но если бы я прибавил, что эта сила, вероятно, представляет собой именно то самое, что я знал лишь как сознание, то есть как интеллигенцию, душу, то это было бы заключение не только незаконное, но и очевидно ложное. Ибо всегда сознание являлось мне не как причина, а как продукт и результат органической жизни. Вместе с последней оно возрастало и падало, то есть было разное в разные возрасты, в здоровье и в болезни, во сне, в обмороке, в бодрственном состоянии и так далее. Всегда, значит, оно являлось как действие, а не как причина органической жизни». Всегда являлось оно как нечто такое, что возникает и исчезает, и опять возникает, пока существуют для этого благоприятные условия, но не иначе. Мало того, мне, быть может, случалось видеть, что полное расстройство сознания, безумие, не только не понижает и не подавляет остальных сил, и не только не опасно для жизни, но даже весьма повышает возбудимость или мускульную силу, и этим скорее удлиняет жизнь, чем сокращает ее, если только не вмешиваются другие причины. Далее. Индивидуальность я знал как свойство всего органического, и потому, если это органическое было одарено самосознанием, то и как свойством сознания. И заключать теперь, что индивидуальность присущей была этому совершенно неведомому мне принципу, который исчез, который нес с собой жизнь, для этого у меня нет никаких оснований, тем более, что я вижу... Как везде в природе, каждое единичное явление представляет собой создание некоторой общей силы, действующей в тысячи подобных явлений. Но, с другой стороны, столь же мало оснований заключить, что, так как органическая жизнь здесь прекратилась, то и сила, которая доселе приводила ее в действие, обратилась в ничто. Как от остановившейся прялки нельзя заключать о смерти пряхи,